1783. Весна началась с двух кончин. 31 марта умер граф Никита Иванч Панин, 12 апреля князь Григорий Орлов. 21 год состязались они у трона Екатерины, то помыкая ей при временных победах друг над другом, то подчиняясь ее воле и делая вид, что готовы друг с другом сотрудничать. Смерть их, одного во другому, как будто нарочно пришлась на минуты победного присоединения Крыма новым хранителем престола Потемкиным. 8 апреля Екатерина выдала указ о превращении заветного полуострова в провинцию Российской империи. В таких случаях, принято говорить, кончилась эпоха. Смерть Григория Орлова случилась, в общем-то, неожиданно, хотя и ясно было, что он не жилец на этом свете. Последнее время он проводил в угрюмом сумасшествии. Смерть Никиты Ивановича Панина ожидалась. Он был на 15 лет старее Орлова, болен, и ему шел уже 65-й год. Он умер от паралича. накануне сего происшествия. Был он здоровее и веселее обыкновенного, но поутру в четыре часа, ложась в постель, вдруг лишился он языка и памяти поражением апоплексическим. Через несколько часов скончался он в глазах возлюбленного питомца своего. В тот момент, когда душа его разлучилась с телом, великий князь бросился пред ним на колени, и целовал руку его, орошая ее горчайшими слезами. Погребение его было 3 апреля. Вынос тела удостоен был присутствия его императорского высочества. Прощаясь в последний раз со своим другом и воспитателем, поцеловал он руку его с таким рыданием, что не было человека, которого бы сердце не растерзалось жалостью. Фанвизин. За два дня до смертного удара Павел, будто предчувствуя, нарушил зарок не бывать у Никиты Ивановича, чтобы не навредить, и приехал. И они весь вечер проговорили, и Никита Иванович завещал своему питомцу непременные законы с разделением властей, и Павел записал их в разговор в рассуждении вечера 28 марта 1783 года. Кончилась эпоха посигновений на волю монаршию. Эпоха, открытая в январе 1730 года пунктами Верховного Совета, предъявляемыми Анне Иоанновне. Следующую такую эпоху начнет царствование благословенного Александра Палча, но то будут уже иные времена и совсем другие люди. Кончилась эпоха, настала новая. Недели за три до кончины Никиты Ивановича. В охрану и подчинение Павла была назначена военная команда из 60 человек, и ему было разрешено самому следить за исполнением их караульной службы. Отчасти следуя своим воспоминаниям о воинах великого Фридриха, отчасти влекомый наследственными отцовскими инстинктами, отчасти ревнуя прадеду, начинавшему царский путь с потешных батальонов, Павел немедленно стал погружаться в поэтику единоначалия, воинской дисциплины и парадного фронта. Скоро все свои утренние часы, от рассвета до полудня, он будет посвящать строевым учениям, а в дни маневров будет посвящать маневрам дни напролет. В Гатчине до сих пор высится сакральный центр павловской жизни — поставленный в 1792 году пятнадцатисоженный обелиск, памятник давно протекшему времени, назидание потомкам. Называется «Канетабль» — брусообразно-пирамидальный столб, не поддающийся разрушению. Когда-то возле обелиска стояла стена с начертанными на ней солнечными часами, на которых тень Канетабля отмеряла время суток, а вокруг была ограда с шестью пушками. Теперь там нет ни стены, ни ограды, ни вахт-парадов. Остался только сам Конетабль, священный пуп здешней земли. В 1784 году, по идее, Потемкина была сделана реформа армейского обмундирования. Перед Сим гренадеры имели старинные гренадерские шапки, мушкетеры, кавалерия и артиллерия носили шляпы, вся армия причесана была с буклями, длинными косами и пудрою, что особливо было тягостно для нижних чинов. По введенной же светлейшим князем реформе у всей армии волосы были острижены в кружок, как можно ниже. Вместо шляпы гренадерских шапок даны легкие каски с плюмажем из шерсти. Вместо долгополых мундиров сделаны были куртки, вместо коротких штанов чикчиры сверх сапог. На лето все нижние чины имели из фламского полотна с широкими шароварами. Когда его светлость представил на утверждение императрицы доклад, то надписал «Солдатский наряд должен быть таков, что встал, то готов». Павел не только ничего не стал менять в обмундировании и прическах своей команды, но словно вызов Потемкину усилил анахронизмы, сделав похожесть своих солдат на солдат Фридриха неотличимой. Придворные Екатерины, попадавшие в Павловское и Гатчину по долгу службы, бывали изумлены. Одежда и прочий прибор сих солдат, суть точь-в-точь точь такие, как будто оные нарочно сюда из Пруссии выписаны были. Рядовые употребляют старинного прусского фасона гренадерские колпаки, красные галстуки, прусского покроя кафтаны, камзолы, штаны и черные штиблеты. Унтер-офицеры одеты также. Офицеры носят мундир самого темнейшего цвета зеленого сукна, шляпы с узеньким в палец ширины по зументам. Выписанный из прусской службы офицер, служащий теперь вздешний капитаном, здесь командует. Капитан этот прусский имел фамилию Штейнвер, и по преданию Павел говорил про него «Этот будет у меня таков, каков был Лефорт у Петра Великого». В 1785 году военная команда Павла по разрешению Екатерины увеличилась и наименовалась батальоном его императорского высочества из пяти род состоящим. Императрица, вероятно, была довольна тем, что сын нашел себе дело по душе. Наверное, она уже начинала обдумывать – Каким образом обставить отрешение Павла от наследования и передачу трона внуку Александру? Может быть, ей чудило сиделие Отрешенный сын продолжает играть в солдатики, провозглашенный внук разделяет с ней трон. Она действительно, наверное, считала, что сын ее должен быть доволен своей судьбой окружен почестями, имеет полную свободу в границах Павловского и Гатчины, наконец дорвался до любимого дела, пусть удовлетворяет волю к власти над своим батальоном. Что еще-то надобно». Повторялось пройденное при последних годах Елисаветы Петровны. Отстранение законного наследника от соправительства, дарование ему военной команды и настойчивое желание избавиться от мыслей, что с ним делать дальше.